21. Первым делом самолеты. Инстинкты срабатывают раньше разума, и я дергаюсь вперед, в один прыжок подскакивая к трыне. Он не успевает сделать и глотка, как кубок с ядом оказывается выбитым из его руки и взлетает высоко над поверхностью стола, над этим скудным жертвенным пиршеством прерывая инициацию, могущую забрать жизнь некрепкого подростка. В комнате воцаряется мертвая тишина, и все взгляды оказываются прикованными к совершающему медленное вращательное движение стакану и выплескивающейся из него, как из сопла ракеты, густой прозрачной реактивной струе. Я хватаю зачарованного трыню за шкирку, и прежде чем племя людоедов осознало ситуацию, срываю его с места и тащу к выходу. Алканафты начинают выходить из ступора и рычать, не в силах простить вторжение, и главным образом расточительное и преступно неуважительное отношение к главному продукту их жизни. Платоныч перехватывает Андрюху и тащит его к выходу, а я оборачиваюсь и держу оборону от преследователей. Вернее, только одного и, как всегда, вооруженного тесаком. Он, конечно, злой и агрессивный, но тут и говорить не о чем. Ого, вообще-то есть о чем. Он делает очень опасный выпад, и я едва успеваю отскочить, но так, что острие ножа чиркает по куртке, оставляя белый пушистый синтепоновый след. Ах ты, собака! Новая импортная куртка! Ах ты, собака! Я ухожу в сторону и выставляю блок. Но он не теряется и наносит удар левой, от которого я едва успеваю уклониться. Орк щерится, пытаясь слепить блеском золотой фиксы, но нет. Со мной такие номера не проходят. Доворачиваю его по ходу движения, и пока он следует за своим увесистым кулаком, оголяя тыл, бью в основании черепа. Хорошего отдыха, братишка. Но этого мало, как в фильмах про голодавших зомби, Пока я разбирался с одним, остальные подобрались и окружили полукольцом, норовя отрезать пути к отступлению. Они производят нечленораздельное мучение и тянут ко мне руки со скрюченными гниющими пальцами. Бррр! Как колобок, успешно ушедший от дедушки с бабушкой и прочих бесхитростных персонажей, я выворачиваюсь, следя, чтобы их отравленные когти не коснулись моей плоти. Приходится вырубить одного, нет, двух самых активных и прытких, и пока толпа вбирает в себя тела павших собратьев, выскакиваю из этого довольно жуткого места. Платоныч с Трыней к этому моменту уже выходит из подъезда. Перескакивая через ступени, я мчусь к ним. «Чего?» — истерит Трыня. «Чего вы сюда приперлись? Зачем я вам нужен, если я такой предатель, и вы мне не доверяете?» «Чего вам от меня надо? Спасать пришли! Поздно! И незачем меня спасать, если вы мне все равно не верите! Не надо мне от вас ничего!» «Андрей, ты выпил?» — спрашивает Платоныч. «А вам-то что?» «Садись в машину, поедем домой и поговорим там. Не приводите без посторонних, ты меня понял?» «Не поеду я никуда!» — в запале кричит он. «Если доверия нет...» Не давая ему договорить, я сгребаю его в охапку и, запихнув на заднее сиденье, сажусь рядом. Платоныч, не давая опомниться, обегает машину и садится с другой стороны. «Домой!» — бросает он водителю, и мы трогаемся, рвём с места, уносясь из этого подлого места. Трыня затихает и всю дорогу сидит с закрытыми глазами. Когда мы приезжаем, он тихо и спокойно заходит в подъезд и поднимается домой. «Андрей», — говорит Платоныч. «Пойдем на кухню, выпьем кофе». «Хочу ответить на твои вопросы. Мы приехали за тобой, потому что мы не чужие люди, и мы беспокоились». Трыня, насупившись, молчит. И продолжает дядя Юра. «Мы договорились, что теперь мы семья. В семье могут быть проблемы, недопонимания и даже, как это не печально, ссоры. Но сила семьи в том, что все эти трудности можно преодолеть вместе, совместными усилиями только оставаясь внутри семьи, а никак не уходя из нее. Андрей тяжело вздыхает. «Я знаю, у тебя трудный период. Девушка оказалась не такой, как ты думал». «Это я оказался не таким», — мрачно говорит Трыня. «Это я не такой, поэтому от меня все отворачиваются». «Мы не отвернулись», — отвечает Платоныч, — «и никогда не отвернемся». «Да, я знаю, сейчас трудный период у всех нас». И меня часто не бывают рядом, и Егора тоже. Но искать помощь ты должен в первую очередь у нас, а не на стороне. Хороших людей много, но есть и такие, как Снежинский. не поджимает губы, но ничего не отвечает. Эдик донес на Платоныча, говорю я. Его арестовали по его наветам. Он наш враг, и твой тоже. Тем он и мерзок, что воспользовался твоей доверчивостью только ради того, чтобы сделать больно мне и дяде Юре. Да и тебе в конечном итоге. Да, я усомнился в тебе, подумал, что это ты сказал про Чурбанова. Я знаю, что ошибся в тебе. Прости. Я прошу за это прощение. просто слишком уж все факты сходились на тебе. Но в этом тоже виноват Снежинский. Разобщить нас было его целью. Я ему ничего не говорил, что могло бы навредить отцу или тебе, опустив голову, говорит Трыня. «Я уже знаю, киваю я. но хочу тебе сказать, отец не верил, что ты можешь выдать инфу, которая нам навредит. А я усомнился и теперь очень жалею, прости». «Ладно», — после небольшой паузы говорит ты и машет рукой. «Я ведь сам виноват. Ты же мне все объяснил, а я все равно хотел делать по-своему, просто... Просто он... Ну, про Юльку...» В общем, да, теперь я понимаю, что он мне голову заморочил. Простите меня, я дебил. Ненавижу себя за это. Думал, вы никогда не простите, поэтому и ушел. Думал. Думал, вам так лучше будет. Без меня. Нет, Андрей, машет головой Платоныч. Не будет без тебя лучше. Я правда подумал, будто ты решил, что тебе самому лучше будет в старой жизни. Нет, отвечает он и замолкает. Я думал сдохнуть там, потому что вы во мне разочаровались, а больше Ну, больше тогда и незачем. Он не договаривает и быстрым неловким движением смахивает с глаз слезы. Только от них не так просто отделаться, и они начинают душить и течь, как из обильного источника, так что скрывать их уже не представляется возможным. И тогда, уже не сдерживаясь и не пытаясь скрывать чувства, он начинает рыдать. Признаюсь, я и сам смахиваю глупые непрошенные слезинки, да и Платоныч тоже. Он подходит к Трине и прижимает его к себе. «Ничего», — говорит он. «Ничего, скоро все будет по-другому. Переедем в Москву, ты же не был никогда в Москве. Тебе понравится, а девчонки будут за тобой толпой бегать. Я обещаю». От Платоночи я звоню Скачкову и выясняю, что Игоря выпустили, а мой новый водитель Костя Егодин сегодня устроился на фабрику. У него осколок мины в голове и звание старшего лейтенанта. Запаса. Завтра с самого утра, они оба в моем распоряжении. Хорошо. У Игоря телефона нет, значит, выясню все завтра, если он сам мне сегодня не позвонит. Домой отправляюсь пешком. Никто не знает, где я так что могу себе позволить небольшую прогулку в одиночку. У подъезда пост охраны, если что, справимся совместными усилиями. На сердце после всего произошедшего как-то полегче, и мне хочется пройтись. Хочу гулять, дышать холодной свежестью с ароматом химкомбинатовского дымка и думать о пустяках. Уже чувствуется дыхание зимы. Темнеет гораздо раньше, и с наступлением темноты воздух становится морозным, и отлично прочищает мозги. Сейчас приду, возьму Раджи и пойду с ним бродить по потаённым закоулочкам, пока ноги носить будут. Однако планам не удается сбыться. Я подхожу к дому, стучусь и влезаю в фургон с охранниками. Здороваюсь и знакомлюсь с теми, кого не знаю. Сижу с пацанами минут пять или десять. Мы болтаем и балагурим. А потом я иду в подъезд, поднимаюсь и звоню в дверь, потому что выясняется, что ключей у меня нет. Радж начинает лаять, как только я оказываюсь в подъезде, а когда звоню в дверь от приступа острого счастья, у него просто нервный срыв происходит, и он раздражается громогласным лаем. Дверь открывается, и на пороге я вижу Наташку. Привет, говорит она и улыбается. Ого, сюрприз. Надеюсь, приятный. Я притягиваю ее к себе и целую, но коротко, не по-настоящему, потому что слышу мамины шаги, а целоваться при ней как-то неловко. Привет, сынок, улыбается мама. Не ожидал Наталью увидеть? Ты не звонишь, не пишешь, вестей не шлешь, разводит руками Наташка. Не приезжаешь, вот я и решила сама приехать на выходные. Так сегодня же еще четверг, смеюсь я. «Правильно. А завтра-то пятница уже?» «Ну, давайте, проходите к столу», — приглашает мама. «У меня уже все готово. Отец задерживается, велел, чтобы мы без него ужинали. Так что идите, мойте руки». «Я вот без ключей приехала, а моего батюшки нет нигде», — говорит Наташка. «Ни дома, ни на работе». «Егор, ты не знаешь, где он может быть? А то время-то уже довольно позднее, а от него ни слуху, ни духу». Есть у меня, конечно, идейка, где можно Гену поискать, но я не знаю, насколько Наталья в курсе амурных приключений своего отца. Ничего, качает головой мама, в крайнем случае у нас заночуешь, если он не вернется вовремя, мало ли какие дела у капитана милиции. У нас раскладушка есть, Егорка на раскладушку ляжет, а ты его диван займешь. Диван у меня вообще-то раскладной, но ладно, молчу-молчу. «Расскажи», — просит мама. «Как ты там живешь? А то сколько раз не спрашивал у Егора, он так толком и не сказал ничего. Какие условия в общежитии, что за соседки у тебя? Все мне расскажи, ладно? А то с этими мужиками кашу не сваришь». Наташка бросает на меня быстрый взгляд и тут же начинает говорить про всякую ерунду, старательно обходя стороной тему общаги. «Меня же в комитет комсомола факультета выбрали», — улыбается она. Возможно, вспоминая, как мы всю ночь глаз не сомкнули. Вот и приходится с учебой общественную работу совмещать. А еще я готовлюсь к одному конкурсу интересному вроде А ну-ка, девушки. В общем, жизнь ключом бьет. Еле нахожу время на занятия. Ты с этим делом не шути, качает головой мама. Первым делом учеба, а все остальное подождать может. Первым делом. Первым делом самолеты. Ну а девушки а девушки потом. Приходит отец. Он немного под шофе. Отмечали назначение на должность кого-то из коллег. Папа присаживается к столу и набрасывается на котлеты. «Ничего вы так отмечали», качает головой мама. «Угощения вообще что ли не было никакого, кроме выпивки?» Но отец не отвечает, уплетая еду со зверским аппетитом. Он работает вилкой, как кочегар-ударник лопатой. Закидывая в топку все новые порции угля. Покончив с едой, я предлагаю Наташке немного прогуляться по вечернему ноябрьскому морозцу. «Да чего же ты девушку на холод-то тянешь?» — удивляется отец. «Да ладно, Андрей!» — встает на мою сторону мама. «Ты чего, пусть ребята погуляют. Может, им посекретничать надо?» «Посекретничать? Надо, конечно, только кое-чего другого». Мы собираемся и выходим из дому. Раджа нарезает вокруг нас круги, и я боюсь, что от счастья у него хвост оторвется. Так сильно он им машет. Из Еразика выходит один из дозорных и идет за нами на расстоянии. Наташка несколько раз тревожно оборачивается. «Кто это?» — шепчет она. «Свои», — отвечаю я. «Не беспокойся, это свои». «Я вот за отца беспокоюсь», — вздыхает она. Боюсь, без меня он тут сопьется вообще. Мне кажется, отвечаю я, он в последнее время меньше пить стал. Серьезно, это вряд ли. Скорее всего, просто умело маскируется. В это время издали раздается знакомый голос дяди Гены. Он говорит громко и уверенно. — О! — обрадованно восклицает Наташка и бросается ему навстречу, но я успеваю поймать ее за руку. — Погоди, не торопись. Она послушно останавливается и замирает. «Это кто?» — шепчет она. Мы стоим в тени за кустами, зато дядя Гена вышагивает по дороге, освещенный светом кобр, установленных над подъездами. Идет он не один, а с Ларисой Дружкиной в обнимочку. «Это что за девка?» — удивленно спрашивает Наташка. «Подружка», — пожимаю плечами. «Подружка?» — удивляется она. Я за порог, а он тут же по любовницу молодую завел. Ну а что, Наташ? Ему ведь тоже хочется любви и ласки. Он еще не старый мужик. Ты пока дома жила, он все силы душевные на тебя тратил, а своей личной жизнью жертвовал. Пусть хоть теперь насладится. Порадовалась бы за отца, эгоистка. Почему? С чего это я эгоистка? Я просто не понимаю, как так? А мама? Ну ты почему как маленькая, а? Он маму твою до сих пор любит. Но это ведь не отменяет новых встреч. Он же не монах, правда? Обетов без брачи не давал, наверное. Не отменяет? В ужасе переспрашивает она. Как не отменяет? Нет, я не знаю, я бы так не смогла. Как так-то? Кто она такая вообще? Это проститутка малолетняя. Нормальная девушка, с чего это она проститутка? Да и тебя, она постарше вообще-то. Честная и принципиальная. Она, между прочим, и звание в неочередное бате твоему организовала. Это ты их познакомил? хмурится Наталья. Нет, они сами, хмыкуя. я. Но ты с ней знаком, да? Наташа знаком, но они между собой сами познакомились. А я с ней по работе пересекался. Она секретарь начальника УВД области. Секретутка, значит. Ладно, пойду познакомлюсь с приемной матушкой. Ты почему такая ревнивица? Не ходи никуда, не порти, батя, счастье. Завтра с ним увидишься, а пока поспи на моем диване. Родичи утром на работу смоются. Я тогда к тебе перелягу, поняла? Она качает головой, но соглашается с моими аргументами. И погуляв еще немного, мы возвращаемся домой. Егор, тебе женщина звонила какая-то, сообщает мама. Чего хотела? Не знаю, сказала, что перезвонит. Я смотрю на Наташку, она делает вид, будто ее это не интересует. И тут же, словно в доказательство сказанного мамой, раздается телефонный звонок. Алло, снимаю я трубку. Брагин, набрасывается на меня Куренкова. Ну ты наглец, честное слово. Ты почему не пришел? Куда не пришел, не могу понять я. Куда? Нет, ну ты вообще ко мне, куда же еще? Мы же договаривались вместе придумать для Снежинского направления поездки. «В дальние края, да? Но это ладно, на это мне плевать. Ты же сказал, что придешь и не пришел и не позвонил даже?» «Ёлки-палки, про Валю-то я и забыл совсем. Я ведь ей действительно обещал. Позавчера еще вроде. М да, совсем плохой стал. Просил меня, уговаривал, а сам продинамил. Это как назвать вообще?» В общем так, или давай ноги в руки и немедленно ко мне, или забудь мое имя и номер телефона, ясно? Вот на тебе, еще и с ультиматумом. Валентина Романовна, я прошу прощения, но сейчас это невозможно. Давайте, пожалуйста, завтра. Я подойду и попытаюсь все объяснить, как-то оправдаться. Дело в том, что... Хватит! Прерывает она мою попытку замотать вопрос. Или сейчас, или никогда. Надумается еще про никогда я не верю. Сейчас все равно острая необходимость в ней отпала. Снежинский под стражей и выйти ему оттуда не удастся. А со временем Валентина смягчится и снова станет такой, как раньше. Валентина Романовна, ты чего с бабой что ли? Перебивает меня она. О чем вы говорите? Я сейчас дома нахожусь с родителями. Егор, подходит вдруг Наташка. А диван раскладывается? Блин, все против меня. Она спрашивает так громко, что Куренкова наверняка это слышит. «Дома с родителями», — зло она. «А кто это там диван не может разложить?» «Блин, блин, блин». «В общем, ясно все с тобой, Брагин. С девками кувыркаться у тебя времени хватает, а на меня нет». «Ну что же ты сам выбрал?» «Валентина Андреевна...» Она отрубается. «Ой, Романовна, то есть...» «Это кто?» С удивлением спрашивает Наташка. «Секретарь горкома Комсомола», — отвечаю я. «Странный какой-то секретарь», — хмыкает она. «Да, соглашаюсь я, странный. Она мне всю плешь проела уже». «Отчет требует, вынь ей положь». «Действительно странно», — качает голова Наташка. «Но ты смотри, если тебе нужно, иди, неси отчет на ночь глядя. Она где сейчас, в горкоме еще сидит?» «Ну да, только отчет этот у нас не готов пока еще». «А зачем ты ей про то, что с родителями, сказал?» спрашивает Наташка с ангельским личиком. «Ну надо же, угораздило меня оказаться под перекрестным допросом». Не успеваю я отойти от телефона, как он звонит опять. Передумала. Сменила гнев на милость или решила добить. Но это, оказывается, вообще не она. «Егор, привет!» – озвучит в трубке голос Романа Куренкова. «Новости есть». Я Снежинского выпускаю.